Глава 434. Впечатляющее зрелище. Перед ними открылся вид, казалось бы, слитых друг с другом небом и землей, но не это было самым шокирующим, а огромная дыра между ними. увиденное было достаточно трудно описать, ведь небо само по себе было пустым, тогда как в нём могла образоваться дыра, ну или хотя бы её часть. Земля же была крайне толстой, и даже если пробурить в ней глубочайшую дыру, Разве возможно добраться до чего-то обозримого? Но прямо сейчас перед ними открылось невообразимое впечатляющее зрелище. Имперский наставник, скорее всего, использовал котел землетрясения в решающий момент, заимствуя божественное искусство метеорологического оружия, чтобы пробить землю и небо двух миров, порождая столь завораживающее зрелище. Кроме того, сила сокровища оказалась настолько велика, что разрыв между двумя мирами до сих пор не исчез. Барьеры двух миров попросту не могли самовосстанавливаться. Перед огромной дорогой в великих руинах и вечном мире стояла ночь, в то время как за дорогой было восходящее солнце, озаряющее собой черный высокий дьявольский замок. Небо другого мира было расположено под горизонтом, а значит, на земле, разрушенного богом, в то время как земля над горизонтом, а значит, в небе. Глазея на землю того мира, Цанему увидел различные возвышающиеся острые здания, похожие на длинные ножи, мечи и копья, Они были по три километра в высоту и располагались очень плотно друг к другу. По сравнению с вечным миром, это был совершенно другой стиль архитектуры. Грандиозные зловещие дьявольские замки были разбросаны на разных высотах огромных гор, без конца простирающихся вдаль. Некоторые из них даже парили в небе и под лучами солнца отбрасывали тени на разрушенного бога. Деревья и горы этого мира тоже имели аномальные формы, выглядя извращенными и ужасающими, Солнечный свет из другого мира сиял от земли их мира и достигал ценю остальных, которые, стоя перед несравнимой огромной круглой дырой, казались столь же миниатюрными, как муравьи. Солнечный свет удлинил их тени, вот только на фоне дыры те выглядели крайне незначительными. Под их ногами располагалось солнце, а над их головами земля. Со стороны казалось, что они стояли перед зеркалом, которое отражало вещи вверх ногами. Вдобавок ко всему дыра слегка дрожала. Заставляя горы в окрестностях разрушенного богом подскакивать в воздух от непрерывных толчков. Тела группы не мелят толчков, а их исконные духи стали неустойчивыми, можно было только представить, какая ужасающая энергия была высвобождена, когда имперский наставник использовал котел землетрясения. Землетрясения исходят из дыры! Это определенно не имперский наставник. Сердце парня ушло в пятки. Войдя в горный хребет, разрушенный богом, Он время от времени, чувствуя толчки, думал, что наставник до сих пор использует котел землетрясения, поэтому для него оказалось большой неожиданностью, что толчки выходили из соединяющие два мира дыры. Имперского наставника там не было, жив он или мертв было неизвестно. Санимо поднял голову и посмотрел на землю, парящую в небе. Там стоял сильный дьявольский бог, который имел окаменевшее тело, но при этом высвободил свой сконный дух. Дьяволы различных странных форм, которые выглядели как тяжело работающие муравьи, окружили окаменевшее тело дьявольского бога, чтобы построить большой жертвенный алтарь. Между тем, десятки тысяч рабов были приведены на казнь для кровавой жертвы во имя божества. Колдун, носящий белые кости и перя на голове, использовал заклятие на большой жертвенник. Вид крови, парящей вокруг него, был навеки запечатлен в глазах ценимую и остальных. Если кратная красота в жестокости... Зрелище было одновременно шокирующим, жестоким и ужасающим. Этот мир явно переживал варварскую кровавую эпоху, а их божественные искусства были очень примитивными. Можно сказать, благодаря имперскому наставнику у нас появились новые большие проблемы. Почесал голову принёк, Котел землетрясения открыл проход в другой мир, где, судя по всему, обитало много дьявольских богов, которые, увидев Империю Вечного Мира, естественно, были счастливы от появления новой добычи. Желание покорять поселилось в их сердцах, и они, абсолютно не колеблись, даже окаменели свои тела, чтобы отправиться сюда. Но кое-что все же настораживало. После того, как каменные статуи дьявольских богов отправились в новый мир, они не попытались использовать еще большую жертву, чтобы полностью раскрыть дыру, созданную котлом землетрясения, а вели какие-то поиски. «Почему дьяволы не могут пройти через такую огромную дыру?» — озадачился паренек. Божественный король драконов наводнения, похоже, кое-что обнаружил, сказав. «Ваше Величество, армия дьяволов на жертвенном алтаре! Вон там!» Санима посмотрел в сторону, и его сердце наполнилось страхом. Рабы дьявольского мира строили большой жертвенный алтарь, который был во много раз больше, чем тот, что он видел ранее. Алтарь проходил на огромную выбритую плоскую гору. Между тем вокруг него порохали десятки тысяч дьявольских колдунов, использующих кровь рабов, чтобы рисовать различные руны. Тем временем на границе жертвенника армия дьявола шла с величием к центру. Они должны были подготовиться и использовать предоставленную им возможность. И они должны были отправить свою армию в вечный мир. Возможно, они не могут пересечь эту дуру, и только с помощью жертвы их войны смогут пройти? Не отрывая взгляда, юноша смотрел на них. Он протянул руку, пытаясь попасть в другой мир, но встретил невидимый барьер. Перед ним был другой мир, но он не мог в него войти. Божественный король драконов наводнений и Целинь тоже попытались, но чем ты сильнее, тем сильнее сопротивление. Они не могли просто так войти в чужое время и пространство, но внезапно послышался громкий удар, словно на землю приземлился некий тяжелый объект. Звук поразился нему и остальных, приводя в чувство. С другого мира была послана каменная статуя дьявольского бога. Стоя справа от них примерно в 300 метрах, она возвышалась на высоту около 400 метров в то время как руны на ней, образованные свежей кровью, непрерывно перемещались и меняли форму, постепенно погружаясь в камень. Статуя вдруг дернулась и медленно начала двигать телом. Было очевидно, что колдуны в другом мире использовали рабов в качестве кровавых жертвоприношений, чтобы дать дьявольским богам возможность двигаться самостоятельно, ведь те не могли передать свою необъятную энергию, а следовательно не могли двигаться сами по себе. «Быстрее уходим!» Сапфировый дракон немедленно рванул вдаль, сделав оборот вокруг огромной дыры. Между тем Ценему запрыгнула ему на спину и обернулся. Он увидел, как каменная статуя наполняется и ползет к земле, пока ее руки дрелями не вонзились в нее, а она сама полностью не вошла в нее головой вперед. В мгновение ока больше не было никаких признаков того, что статуя когда-либо там была. «Кажется, эта каменная статуя тоже что-то ищет. Но что именно? Имперский наставник, слепой. Они еще живы. Если да тогда где они прячутся? С такими мыслями он применил 9 глаз небес и, двинувшись на север, начал тщательные поиски следов стариков. Со временем он заметил признаки битвы, оставленные мясником и слепым после сражения с богами высших небес Осторожней! предупредился нему, увидев в воздухе черную линию. Божественный король драконов наводнения тут же удивленно остановился, но ему тоже показалось, что здесь что-то не так. Он обогнал черную линию. И обернувшись, видел, что та стало шире. Линия была светом ножа, который буквально застыл в воздухе. Он разрезал пространство на части, но потом застрял. Однако, так как сила божественного искусства в ножении исчезла, пространство не могло восстановиться. Какой ужасающий навык ножа! Божественный король драконов наводнения не мог сдержать дрожи в теле. Такой навык ножа был известен как божественный нож. Достигая области Дао он становился безупречным и чрезвычайно ужасным. «Небесный нож дедушки-мясника? Забой свиней!» В удивление воскликнул парень. Раньше он тоже изучал этот навык ножа, но не мог сравниться со своим дедушкой. Нож мясника был слишком дикий, и даже если другие люди научатся его навыкам, им будет трудно высвободить их силу. Только став такими же сумасшедшими, как он, они смогли бы раскрыть полную силу его навыков ножа. Затем группу увидела море полещего пламени в горах, которое даже тьме было трудно поглотить. «Печь немого разрушена!» — поразился Циньмо. Такое пламя могло быть произведено только печь немого, но как только она разрушилась, море пламени внутри вырвалось во всех направлениях. «Мог ли умереть дедушка немой?» Оглядевшись, он продолжил вести группу. Оставив море пламени позади, Циньмо вдруг увидел старого жилая, Тот сидел в позе лотоса, окруженный двадцатью небесами и сидящими вокруг богами и буддами разнообразных размеров. Рядом со старым желаем находился бог высших небес. Двое мужчин сидели лицом друг к другу. Увиденное на мгновение ошло нему, а затем он вздохнул. Поклонившись старому желаю, он посадил его на спину божественного короля драконов наводнения, после чего продолжил свой путь. Холен Р. повернула голову назад, с любопытством спросив. «Молодой мастер!» «Почему старый монах не двигается?» Ценемо покачал головой. У него была тяжелая битва. Холлен-эр удивилась. Вскоре Ценемо увидел держащего в обоих руках мечи старого мастера дао, от которого веяло небесной аурой. Стоя с поднятой головой и улыбаясь, старик смотрел на бога, который наполовину вылез из горы. Божественный свет выстрелил из его глаз, помогая его видеть пронзённое мечом межбровье бога. Оставленная рана была очень тонкой, почти незаметный. Цанимо перевел взгляд на старого мастера Дао и увидел, что его тело было изовечено, травмы были повсюду, но без кровотечений. «Старый Дао жив?» — спросила лисичка. Юноша покачал головой и, спустившись, чтобы принести старого мастера Дао на спину дракону, мягко проговорил. «У него нет крови. Его последняя атака мечом, которым он пронзил межбровья бога, была сотворена исконным духом. После удара его Исконный Дух трансформировался в Дао и, взорвавшись с могучей силой, уничтожился. Как только сила движения исчерпала само себя, Исконный Дух попросту рассеялся. Люди, которые идут разными путями, не могут вместе строить планы. Несмотря на то, что пути небесного дьявольского культа и секты Дао были разными, Саниму до сих пор был очень почтительный к старому мастеру Дао. Холин-Эр посерьезнела и, поправив одежду, почтительно поклонилась старому Даосу. «Благородный и праведный человек в возрасте! Твое сердце полно яростной страсти! Приветствую!» Увидев это, драконы наводнения встали на задние лапы и сложили когти вместе. «Маха!» Они шли вперед, пока не заметили огромную змею, лежащую на земле. Это была бессмертная Ива. Каменных статуй из другого мира стало гораздо меньше, но атмосфера стала лишь угнетающей удушающей. Уголки глаз с ним страхи, он разглядел трупы одноногого, бабушки, сы и остальных. Положив бессмертную Иву на спину божественному королю драконов наводнения, он прошептал. на деревне говорил, что я должен буду забрать трупы. Бессмертная Ива, я здесь. Скоро мы отправимся домой». Они увидели бессмертного белого, покрытого серебряными шипами, на которых запутался клубок ниток. В ладони он держал тарелку с серебряными иглами, а из дыры в груди торчала чужая рука. Он убил своего противника, но совсем не ожидал, что враг перед смертью заберет его с собой. Окрестности были очень тихими, горные скалы парили в тьме и тумане, а они подошли ближе, как вдруг магнитная сила под их ступнями, казалось, исчезла. Великие всеобъемлющие небесные звезды! Попав в странное силовое поле, ценему подняв голову, посмотрел на звезды, и его сердце облилось кровью. Бабуля! Над ним раскинулось звездное небо сформированная великими всеобъемлющими небесными звездами, посреди которого он увидел неподвижно сидящую бабушку сы. У женщины была вытянута ладонь, как будто она только что использовала свое искусство, а она выглядела воистину великолепно.